Александр Науменко Демон Мандруси Голубые глаза конно блеснули, а остальные мышцы напряглись Он крепче сжал рукоять меча, готовый в любой момент отпрыгнуть или же нанести удар Зависело от ситуации Но и демон тоже не спешил нападать Выжидая момент Конан, заметив, что враг не торопится сделать выпад Решил сам перейти в атаку Совершив обманный финт «Иди сюда, ты, вонющее баранье дерьмо» Но как бы он ни пытался быстро и плавно двигаться Демон успел среагировать и отразить удар Приняв клинок на загнутые когти Отскакивая назад Скали острые зубы, показывая ярко-красный змеиный язык Но это оказалось лишь ловко Так как кемереец, уже нырнув вперед Выбрасывая руку с зажатым кинжалом Пытаясь вонзить острие между торчащих ребер Тщетно Оружие оказалось заблокированным и отброшенным в сторону Теряясь среди груды камней «Смертный!» прорычало существо Демон раскрыл усеянную острыми зубами пасть Выдыхая из себя зловонный дым Злобный голодный взгляд вонзился в человека Тварь громко взревела Выпуская из широких ноздрей пламя Тряся лысой шишковитой головой с рогами Я съем твое сердце медленно А после сделаю так, чтобы ты еще жил И видел, как я стану пожирать и печень Тварь бросилась на Конна, а варвар не стал дожидаться, когда монстр нападет, и побежал прочь. А чудовище устремилось за ним, ревя, отбрасывая в сторону попадающуюся на пути камни размером стеленка, с такой легкостью, будто те абсолютно ничего не весили. «Стоять!» — взревело существо, но Конан не обратил на него внимания. убегая все дальше держа путь к залу упокоения царей он слышал за спиной топот громадных лап но не оборачивался ему было о чем подумать пока бежал со всех ног интересно а где сейчас акиба и жевали еще вообще они прибыли сюда еще вчера по полудню оставив лошадей внизу у подножья Дальше кемериец и его молодая спутница Туранка Двинулись пешком по узкой тропе Что сильно петля резко поднималась вверх Исчезая где-то в туманных серых облаках «Ты уверен в правильном направлении?» Хлопала бушистыми ресницами девушка Так и не пожелавшая сменить свое нарядное платье На что-либо более удобное для похода Впрочем, это было ее делом А Кибе, как видно, это совсем не мешало «Караванщик четко рассказал путь сюда», Бросил Конан, смотря на раскинувшуюся под ногами долину, Которая казалась отсюда крошечной «Ему незачем врать, так что...» Варвар вновь вспомнил встречу с Акибой В таверне у Абулета, Популярном месте среди воров и убийц Шадизара Он тогда только недавно прибыл в Замору И теперь искал работу» Так как средств на существование почти не осталось А деньги требовались на выпивку и шлюх Последние, кстати, оказались довольно миленькими Особенно та, рыжеволосая, Которая бросала быстрые взгляды на северянина И теперь медленно приближалась к нему Через забитый, постояльцами шумный зал Так соблазнительно покачивая бедрами И удивительное дело, никто из местного отребья даже не попытался ущипнуть или шлепнуть по мягкому месту Не говоря уже о сальных шуточках, что в обычное время так и сыпались Приветствую тебя, воин Девушка, будто точно зная, что Конан ищет работу, направилась прямо к нему Усаживаясь напротив, не обращая внимания на грязные потеки, которые находились на деревянной крышке стола «Наемник?» – поинтересовалась она своим мягким голосом. Кемериец утвердительно кивнул, хмуря лоб. Он был разочарован тем, что эта рыжая особа оказалась совсем не шлюхой. Как-никак у северянина на нее появились кое-какие планы. А тут выяснилось, что им придется рухнуть. «Хм, допустим, для начала с кем я говорю?» О, меня зовут Акиба, я в заморе, лишь проездом, прибыв с караваном несколько дней назад. В общем, мой дом Аквилония, где я живу последние пару лет, но дела привели меня сюда. Девушка изучающе поглядела на варвара изумрудными глазами, смахивая салба рыжую прядь волос. И мне нужен человек, который сможет. Выполнить кое-какое задание Акиба откинулась на спинку грубого стула Показывая глубокий вырез на платье Что открывал вид на полную грудь девушки А с чего ты взяла, что я тебе подхожу? Слухи, ты ведь ищешь работу? Ты ведь только несколько дней в заморе Не имеет значения. Мне нужен человек для исполнения задания. А некоторые люди указали на тебя, охарактеризовав как отличного воина и прекрасного вора. Рассказывай. Незнакомка поведала о том, что хотела бы нанять Конона для определенной работы. Ему следовало отправиться в старинный город Мандрусси, где хранилась черная магическая книга Тогуати, ввезенная когда-то колдунами из погибшей Атлантиды. Но ее охраняет страж, могущественный демон. С этими словами Акиба выложила на стол перед кемерийцем увесистый мешочек с монетами, придвигая вперед кошачьим движением. И как его можно остановить? Поинтересовался варвар, не притрагиваясь к деньгам Медленно попивая из кружки Эль Северянин предпочитал иметь дело с людьми Но не с демонами и тем более колдунами С другой стороны, сколько раз судьба сталкивала его с различными существами И всегда Конан выходил победителем «На алтаре жрецов лежат два магических кинжала, которые смогут уничтожить демона. Но проблема в том, что до них трудно добраться из-за той твари, что обитает в мертвом городе Мандруси. Вот, в принципе, и все. Теперь твоя задача понятна?» Кемериец, отхлебнув еще Эля, придвинул с равнодушием мешочек с монетами, взвешивая его на ладони. «Задача понятна». Добыть кинжалы и убить демона Спустя сутки Конан со своей новой спутницей отправились в путь Оставив за спиной шумный шадизар Впереди них раскинулся мир с множеством дорог Которые водил во все стороны Только выбирая направление «Это он!» С благоговением провормотала Акиева, когда путники достигли первых разрушенных улиц города-призрака. Люди покинули Мандрусси много сотен лет назад. А кто же все-таки остался, погиб в жутких мучениях. «В чем причина упадка города?» Девушка равнодушно пожала плечами, надувая пухленькие губки. «Не знаю, это ведь произошло давным-давно». Но говорят, из-за стражи демона, который охраняет черную книгу, будто местные колдуны утратили над ним контроль, и тварь принялась уничтожать все живое. А после Конан и Акиба бродили по пустым улицам, пока не наткнулись на дворец царя, чье имя навсегда затерялось во времени. Они вошли вовнутрь и сразу же столкнулись с существом, которое собралось их прикончить. Но кемерийца слишком часто пытались убить, так что опыт по спасению собственной шкуры уже имелся. «Ищи книгу, а я отвлеку эту дрянь на себя!» — прокричал Конан, выхватывая меч. «Кинжалы! Их нужно обязательно отыскать, иначе ничего не получится. Его так просто не убить!» Акиба затерялась где-то в лабиринтах дворца, а варвар помчался прочь со всех ног, держа путь в выбранном направлении. Ощущаю у себя за спиной несущаяся за ним смерть Девица четко описала место, где должны были находиться кинжалы И, спустя недолгое время, кемерийцу удалось отыскать оружие, которое могло бы убить тварь «Да будь я проклят, если позволю какому-то куску дерьма меня сожрать!» Вот он, тот самый зал, где были похоронены все цари. Конан ускорил бег на ходу, вытаскивая из-за пояса второй кинжал. К сожалению, первый оказался потерян слишком неудачно, а возвращаться за ним не было времени. В нескольких шагах от него появилась огромная звериная голова, за которой следовал сам демон. Его глаза горели красным огнем, а клыки, как у степной рыси, угрожающе выставлялись на показ. Человек, ревел рогатый, брось этот кинжал. Подойди, возьми его у меня, ты сын собаки. Конан остановился, разворачиваясь, выставляя перед собой меч и кинжал. Демон же продолжал нестись на всех парах, даже не замедляя ход. Тогда кемериец глубоко вздохнул и бросил кинжал. Впереди расцвело ярко-зеленое пламя, как будто кто-то подбросил в воздух целую щепотку магического порошка. Когда лезвие кинжала коснулось плоти демона, вонзясь в ту, проникая вглубь, начиная мгновенно разрушать уродливое тело. Тварь разлетелась, словно гнилой орех. Огонь охватил все вокруг. Икон он уже не видел и не слышал ничего, кроме этого бушующего и ревущего пламени. А когда он все же проморгался, то узрел лишь разорванное тело демона, которое лежало на плитах. Туловище и лапы валялись отдельно. Из глаз и пасти сочилась зеленоватая жидкость, которая, по-видимому, являлась кровью у твари. «Ты покончил с ним, кемериец?» – тревожно спросила Акиба. Девушка появилась из ближайшей арки, останавливаясь на расстоянии нескольких шагов. Ее платье по-прежнему казалось белоснежным, будто они не провели целые сутки в заброшенном городе. «Скорее да», — проговорил варвар. «Разве его здесь больше нет?» Остатки существа исчезли, став пылью под ногами. «Удивительно! Никто раньше не мог добраться до кинжалов. Ты первый за столь долгое время». Убить его оказалось не так уж и трудно, пожал плечами северянин. Скорее уж, даже наоборот, с другой стороны я удачлив. Он смотрел на огромную тележку книг Он смотрел на огромную тяжелую книгу из золота и драгоценных камней, что находилось в изящных руках девушки. Было даже удивительно, как Акиба с такой легкостью могла держать вес книги. За поясом у той был заткнут первый из магических кинжалов. что остался в другом зале. Ты получила то, зачем пришла, а теперь настало время уходить отсюда. Не спеши, девушка улыбнулась холодно, неприятно. Уйду отсюда только я, а ты же останешься тут навсегда. И кто меня остановит, ты что ли? Усмехнулся Конан, внутренне напрягаясь. Хотя его вид оказался безмятежным, но внутри все кричало об опасности. Никогда не стоило недооценивать противника, особенно таких вот красавиц. За прекрасной внешностью обычно скрывалось коварство змеи, что подтвердилось в очередной раз. «Глупец!» — с пафосом произнесла Акиба. Ты даже не смог осознать Своим скудным варварским умишкой С какими силами столкнулся И кто находится сейчас перед тобой И кто же ты? Кемерец вытащил из ножен меч Направляя острие на собеседницу Талиш самодовольно усмехнулась В глазах читалось презрение Дурак, твое оружие не может причинить мне никакого бреда Как и Тарзику моему супругу». Она указала подбородком на то место, где раньше находилось тело убитого демона. «Лишь кинжал, чье железо прибыло к нам с красной звезды, опасно для нас». Акиба вытащила из-за пояса оружие, одновременно беря черную магическую книгу в другую руку. «Во имя Крома, кто ты, девка?» Конон напрягся, ощущая, как бешено колотится сердце в груди. Нас призвали в этот мир много сотен лет назад Местные колдуны Меня и моего супруга Тарзика Они приказали нам охранять эту книгу Чтобы мы оба и делали По крайней мере какое-то время А потом я осознала, что совсем не обязательно это делать И я могу завладеть магией изначальных Добавив умение к своим собственным На красивом лице Киба вновь расцвела счастливая улыбка Но Тарзик оказался против Он считал, что древние законы нельзя нарушать Как говорится, был подвержен дурацким правилам и принципам Если тебя призвали, то ты обязан служить Ха, Глупец, конечно И чем для него это закончилось? Девушка с равнодушием взглянула на пыль, что осталось после Тарзика Он встал у меня на пути И тогда я уничтожила этот город Наслав страшные болезни На местных жителей Но и мне пришлось бежать Иначе Тарзик Не пожалел бы даже свою супругу За нарушенное правило Но раз за разом я отправляла сюда Наемников, чтобы они добыли Кинжалы и книгу Всех их ждала печальная участь Но ты смог победить моего мужа Один кинжал Для Тарзика, а другой «Для тебя?» Конон приподнял бровь, ожидая ответа «Изначально да, по крайней мере так думали колдуны Но нынче все изменилось Теперь этот кинжал, варвар, для тебя Я принесу тебя в жертву, как пролившего демоническую кровь Открыв врата в этот мир из миров для моих братьев и сестер И мы станем повелителями всех земель Демонические войска возьмут вас в рабство» А ваши города станут нашими городами. Акиба выбросила вперед руку, направив острие на кемерийца. А теперь умри, глупый человечишка! Конан увидел, как прекрасное тело девушки стало превращаться в нечто мерзкое, отвратительное глазу. Из белого платья получилась чешуя, а длинные рыжие волосы стали роговым наростом, защищая череп. Руки вытянулись, обзаведясь загнутыми когтями Изо рта же чудовище послышался скрежещущий хохот О, сколько мне пришлось ждать!» Пророкотала жуткая на вид демонесса Разглядывая находящегося перед ней воина Своими светящимися глазами с вертикальным зрачком «Тогда вперед!» — оскалился варвар Клянусь кромом, я выпущу твои зловонные кишки, а после скормлю их собакам и свиньям. Монстр завис над кемерийцем. Огромные крылья за спиной подняли кучу древней пыли, срывая с потолка паутину, отбрасывая прочь выбеленные ветрами и непогодой человеческие кости, валявшиеся во множестве буквально повсюду. «Чего ты ждешь, тварь?» – прорычал Конон. «Давай же, я здесь, прямо перед тобой!» В ответ Диманесса издала еще более неприятный хохот. Она подняла лапу, щелкая когтями по потолку. Сверху посыпались огромные камни, выбитые нечеловеческой силой тварью. Варвар бросился в сторону, уходя от обрушения, падая на пол, перекатываясь и снова вставая на ноги. Из его горла вырвался рык, а глаза потемнели от гнева. Крам, я убью тебя!» Поднырнув под лапой чудовища, Конан нанес удар. Один, второй, третий. Разрубая чешуйчатую кожу, выпуская черную кровь. Монстр громко завизжал, отступая на шаг назад, но в следующий миг уже вновь напал, хватая человека, сжимая его змеиной хваткой. Варвар отбросил меч, удерживая вторую лапу с зажатым кинжалом обеими руками. Рычат от туге Человек и демон сошлись в силе, и пока было совсем непонятно, кто из них побеждает. «Тебя меня никогда не одолеть!» прорычала Акиба, отбрасывая Конана в сторону, ударяя стену и тут же следом прыгая на него, словно кошка на мышку. Варвар перекатился, вставая на ноги, хватая с земли громадный булыжник, швыряет тот в тварь. Последний момент Демонесса сумела развернуться и отскочить в сторону Теперь она стояла совсем близко и наблюдала, слегка наклонив голову и чуть оскалившись Да ты живучий, как я погляжу, но это ненадолго Акиба сорвалась с места, за несколько ударов в сердце набрав скорость бешено несущейся лошади Конан стоял, расставив широко ноги, слегка нагнувшись вперед Он ждал, и когда существо почти достало его, вытянув лапы, варвар отпрыгнул в сторону, открывая за собой изогнутые кем-то в давние времена ржавые прутья решетки. На один из таких прутьев и насадилась демонесса, начиная громко визжать, дрыгая конечностями, пытаясь стащить тяжелое тело обратно. Конан, не дожидаясь, когда киба вновь станет опасной, Высвободившись из ловушки, поднял сплит плит выроненный кинжал Со всей яростью вонзая стриё между рёбер существа Тварь завизжала ещё громче, после чего застыла Ее плоть стала расползаться буквально на глазах, оголяя мышцы и скелет Да и сами кости вскоре превратились в пыль, смешавшись с той, что находилась повсюду занесенной сюда древними ветрами «Ты оказалась слишком самоуверенной» Проговорил северянин, сталкивая носком сапога в расщеленную черную книгу Тугуати, избавляясь от нее навсегда. «Нельзя недооценивать противника!» Постояв так несколько мгновений, Конон, подобрав собственное оружие, побрел прочь из древнего дворца, держа путь вниз, к оставленным лошадям. «Здесь ему больше делать нечего». Впереди ждало долгое возвращение, а пока следовало подумать, где достать денег. Возможно, по пути ему попадется какая-нибудь работенка. Аквилония. Пробормотал он себе под нос. Вполне подходящее место. Конец рассказа.